Кэрен повела Китти всюду, с гордостью показывая ей то, что удалось сделать за 3 месяца. Построили ещё несколько дощатых бараков, вспахали ещё несколько дунамов, но всё равно посёлок производил жуткое впечатление. Нельзя было избавиться от мысли, что на этом месте молодые парни и девушки работают до изнеможения днём и ещё несут охрану ночью. "Через пару лет, сказала Кэрен, тут везде будут деревья и цветы, если только хватит воды". Они спаслись от беспощадного солнца в палатке, где размещалась Санчасть Карен, и напились воды. Китти выглянула из палатки всюду колючая проволока и окопы. Далеко в поле одни работали на станцепиёке, а другие шли за ними с винтовками в руках, неся охрану. В одной руке меч, а в другой плуг. Точно так же когда-то восстанавливались стены Иерусалима. Китти посмотрела на Карен. Девушка была так молода и мила, Несколько лет на этом месте она состарится раньше времени. Ты действительно собираешься домой? Я просто не могу поверить, сказала Карн. Я попросилась в отпуск на год. Я ужасно соскучилась по дому. А теперь, когда и ты уехала, почему бы не пожить некоторое время в своё удовольствие? Может быть, я и вернусь в Израиль, я ещё твёрдо не решила. А когда ты уезжаешь? После Пасхи? Как скоро. Это будет ужасно, что ты уедешь, Китти. Ты теперь взрослая женщина, Каррен, и впереди у тебя целая жизнь. Я не представляю себе жизнь ни без тебя. Он, мы будем переписываться. Мы всегда останемся друзьями. Кто знает, может быть, прожив 4 года на этом вулкане, я соскучусь жить где-нибудь в другом месте. Ты обязательно должна вернуться, Китти. Китти улыбнулась. Время покажет. Как твой Дов? Я слышал, он уже кончил институт. Карен не стала говорить Китти, что Дову собираются направить в Америку, потому что она знала, что Китти примет сторону Дову. Мы удали направление в долину Хулы. Они там строят большой проект, прокладывают каналы, дренажи, чтобы всю воду спустить в Тевериатское озеро, а землю освоить для сельского хозяйства. Дов стал теперь очень важной шишкой. Мне о нем рассказывали удивительные вещи. Сможет ли он приехать сюда на Пасху? Боюсь, что нет. Кит ещё окнула пальцем. Не послушай, у меня идея. Иордана пригласила меня на Песах в Ядель. И я обещала, что приеду. Доф работает там рядом. Почему бы тебе тоже не приехать в Ядель? Я должна провести Песах в своём кибуце. Проведёшь в своём кибуце ещё не один Песах, а какой это был бы подарок мне на прощание. Карнул улыбнулся. Я приеду. Чудно. Ну теперь расскажи Как он, твой кавалер? Он хороший, мне кажется, глухо пробормотала Карн. Вы что же не как поссорились? Да нет, развёлся он со мной с сорицовки эти. Он иногда такой благовоспитанный, что хоть на стенку лезь. Я понимаю, сказала Кит, подняв брови. Ты уже взрослая женщина, не так ли? Тебе уже 18 лет. Я прямо не знаю, что и делать, Кит. Я с ума схожу, когда только думаю о нём. А потом он приезжает, и каждый раз снова это его благовоспитанность. И чего могут отправить куда-нибудь? Может быть, мы и не сможем пожениться раньше, чем через два года. Я просто не могу больше. Ты его очень-очень любишь, и я прямо умираю по нему. Ты не сердишься, что я так прямо говорю об этом? Нет. Нет больше счастья в мире, чем так любить кого-нибудь. Китти, мне ужасно хочется быть с ним. Это плохо? Это плохо? Китти вспомнила, что она тогда стояла у кровати и намекала Аре, что Иордана была непорядочной девушкой из-за тех счастливых мгновений, которые она тайком провела с Давидом Бен-Ами. Разве это в самом деле было плохо? Как часто она жалела с тех пор об этих словах? Теперь Давид уже три года как умер, а Иордана все еще не справилась со своим горем. Какая она не дерзкая сабра, а, пожалуй, до самой смерти не справится. Плохо? Сколько дней осталось, Дову и Карен, этот свирепый народ по ту сторону колючей проволоки, разве он даст пожить? Карен, ее дорогое дитя. «Люби его, Карен, — сказала Китти, — люби его всеми силами своей души. О, Китти, да, дорогая, отдайся ему, но ведь он боится. А ты сделай так, чтобы он не боялся, ты его жена, и это так должно быть». Кити почувствовал какую-то странную пустоту в душе. Она отдала Карн навеки. Она почувствовал на своём плече руку Карн. "А ты, Кити, почему ты не поможешь Ари?" У Кити что-то ёкнуло в сердце, когда он услышал это имя. Это карн не любовь, когда один любит, а другой нет. Они обе долго молчали. Кити подошла к входу палатки и выглянула на улицу. Ее тут же окружил рой мух. Она рывком обернулась в Карен. «Я не могу уехать отсюда и не сказать тебе, что я просто больна от того, что ты подалась в это гиблое место. Кому-нибудь же надо защищать границы. Неужели я должна была сказать, пускай защищают другие? Этому твоему нахрену медбару пока еще только три месяца. А вы уже успели похоронить одного мальчика и одну девочку после стычки с фидаюнами. Видишь ли, Китти, мы смотрим на все это не совсем так». Правильно, двоих убили. Но зато к нам приехало еще пятьдесят человек. А еще пятьдесят строят новый поселок в пяти километрах отсюда. И все это только потому, что мы сюда приехали. Пройдет год, и у нас тут будет уже дом для детей и тысяча дунамов под различными культурами. А ты через год начнешь увядать. Будешь работать по восемнадцать... А ночи проводить в окопах, и вообще вам с домом никогда не иметь здесь больше, чем маленькую комнату размером максимум девять квадратных метров. Даже насильные вещи будут принадлежать не вам. Ты не права, Китти. У нас с домом будет все. Включая и четверть миллиона кровожадных арабов, готовых перегрызть вам глотки. — Мы не питаем враждебных чувств к этим несчастным, — ответила Карен. Они сидят запертые как звери в клетке день за днём и год за годом, в виде как наши поля земли линеют. Китти опустился на койку и прикрыл лицо руками. Китти, ну послушай, я не могу это слушать. Пожалуйста, ну пожалуйста, выслушай меня. Ты знаешь, что даже когда я была ещё маленькой девочкой в Дании, я задавала себе вопрос, почему я родилась еврейкой? Зачем я родилась еврейкой? Господь избрал нас не потому, что мы слабыли и убегали от опасности. Мы терпели убийства и горе, и унижения на протяжении шести тысяч лет, и все равно мы сохранили свою веру. Мы пережили всех, кто пытался уничтожить нас. Разве ты этого не принимаешь, Китти? Эта маленькая страна была избрана для нас, потому что это главный перекресток мира, где кончается цивилизация и начинается дикость. Именно здесь поставил Господь народ свой на границе, чтобы нести охрану и блюсти его законы являющаяся основой всякого нравственного человеческого существования. Разве есть на свете более подходящее место для нас? Израиль, приперт спиной к стене, заплакала Китти. Он всегда так стоял и вечно будет так стоять, а дикари вечно будут пытаться уничтожить вас. О нет, Китти, нет. Израиль — это мост между светом и тьмой. Внезапно Китти все поняла понял с предельной ясностью. Вот и на ответ на мучище его вопрос Израиль это мост ведущий от тьмы к свету.